Глава 21, я бросил в десять лет учиться. Я на карьере ставил крест, и участковая волчица ко мне имела интерес. Осталась мятная конфетка, и недокуренный бычок Меня сгубила малолетка, Пришив к фуфайке ярлычок. Поет популярный шансонье Сергей Наговицын. Прилетело по голове. Сзади. Саня пошатнулся и а премьер-балета Николай Цискоридзе на сцене Большого пошел лунной походкой, расставив руки и сметая все на своем ходу. Банки, склянки летели на пол и смачно разбивались. Досталась радиоприемнику Россия, тоже попавшемуся под руку. Аппарат грохнулся на пол и раскалался. Через секунду там же оказался телефон, жалобно и одновременно мелодично брякнувший при ударе. Но пельмень сохранил равновесие и не допустил того, чтобы рухнуть следом. Теперь главное, чтобы к премьеру балета не выскочила какая-нибудь Прима Волочкова и не сиганула на руки тогда труба. Ну или по кумпулу не прилетело снова. Тогда точно кобздец будет полный. Башка кругом пошла. Пельмень не сразу словился и далеко не сразу понял, что ему только что пытались продырявить черепушку. Однако удар к недюжинному везению сани пришелся неплотно и ввиду высокого роста пельменя попал по большей части в шею, что и спасло от глухого нокаута. Бились снизу вверх. Попади, Плюха, чуточку плотнее и на парочку миллиметров выше, Алис. Все действо происходило в темноте. Свет не спешили включать. Видать, нападавший остерегался, что пельмень явился с сообщником. А значит, этот самый сообщник может в любой момент прийти на защиту. А если включить свет, то это даст сообщнику прямой сигнал. Что сказать, действовал нападавший верно. «Ты кто такой, чертяка?» — раздался скрижащущий и знакомый голос. «Ну, конечно, кто бы сомневался». Саня худобедно добежал своей нетвердой походкой до стенки, развернулся и увидел стоящего посередине подсобки дядю Виталю, старовал кашину и вроде как бывшего зэка со своим излюбленным ломом в руках. Тем самым, кстати, которым накануне дядя Виталя грозился проломить пельменю башку из-за долга отца. Ну, во время прошлого разговора. И вот сейчас дядя Виталя попробовал воплотить свою былую угрозу в жизнь. Здравствуй, усралась, что называется. Дядя Виталя все-таки остался в гараже и, нажравшись хорошенечко самогона собственного приготовления, похоже, решил здесь заночевать. И Саня тотчас предположил, что жестяные банки, ловко расставленные пирамидкой на входе, были ничем иным, как ловушкой, на такого вот лоха, каким оказался Санек. Похоже на то, что попытки проникновения, ну, в смысле, в пункт приема стеклотары, предпринимались ранее, и дядя Виталий имел горький опыт. Вот и перестраховывался самодельными сигнализациями. А Саня тоже пацаненка за собой потащил блин. Все тщательно, не перепроверив для начала. Как то все теперь разгребать, спрашивается. Утешало, что по синей лавочке, да еще и в темноте, дядя в пельмени сына одного из своих постоянных клиентов и должников не приметил. Отчасти спасла нацепленная на рожу футболка. А Саня так-то еще думал, надевать ее или не надевать. Семочка к воду глядел, что надо подстраховаться. «Я уже ментов вызвал, воришка!» Зацедил дядя Виталия, шепеляя и с трудом ворочая языком. «Ждем, а если рыпнешься, я тебе разом такого пидринушек к ебине Фини замочу прямо здесь. Только дернись. Предупреждай, я по сто второй срок мотал на строгаче, и тебя, сука, в в миг скручу». Вот это попадас. Телефон, видать, на столе рабочий. «Наш бывший Зак, оказывается, может позвонить в ментовку. И заяву при надобности накатает без раздумий. Но-но. А сидел дядя Виталев за правду. Даже статью назвал «серьезную». Это на минуточку умышленное убийство с отягощающими обстоятельствами. Интересно только, когда он успел ментов-то набрать. Хотя пофигу, если его слова «правда», то дела совсем дрянь. И стало быть, в пункт прием стеклотары уже едут. «Блин, блин, блинский». Дядя Виталя застыл в дверях, явно намереваясь не выпускать из подсобки пельменя. Саня прикинул хер к носу. Вариантов на самом деле осталось немного. Вот они. Либо снять футболку с лица и сказать «Простите, извините, но без попутал». Ну, типа покаяться и сознаться в содеянном. Либо попытаться вырваться, буром на дядя Виталю поперев и желательно прихватив таки с собой самогонный аппарат, за которым сюда, собственно, пришел. Снимать футболку значило встрять на полную катушку на проблемы с ментами, которых уже вызвали и которым на покаяние будет как минимум чихать. Этот вариант пельмень отмел сразу. Менты статью повесят и разбираться вряд ли станут, а денег на откуп нет. Оставался второй рабочий вариант — рубануть дядь Виталика наглухо и самому при этом не пропустить по чердаку железякой. Тогда теоретически можно успеть сверкнуть пятками до приезда ментов. Тут, правда, из кражи дело сразу переквалифицируется в более тяжкое преступление, но, блин, не давать же заднюю на ровном месте из порога. А вот фигушки. Саня набрал полную грудь спертого воздуха и заговорил изо всех сил, стараясь сделать голос неузнаваемым. «Мужик, слышь, вали отсюда вон нахер, пока я тебе ненароком не покалечил!» выдал Пельмень. «Ты покалечил!» — возмутился алкаш. «Да я! Вали, кому говорю! Замочу!» Ну ты попробуй!» Дядя Виталий таки оказался не из робкого десятка, и когда замес шел реальный, заднюю давать не собирался. «Чё ты по воздуху базаришь, гнилой баклан?» Старый алкаш с этими словами плюнул себе под ноги. «Ну, хорош, что еще сказать?» Подавляющее большинство мужиков в комплекции дяди Виталий давно присели бы на очко, окажись перед ними боров весом далеко за сотню килограмм, да еще и в маске. Этот же на велосипед присаживаться не собирался, и свой пункт приема стекла Таре отстаивал. «Ну че за базар готов ответить? Рамсы попутал!» нагнетал дядя Виталик, хлопая ломом ладонь. «Давай, иди сюда, мозги вправлю, балбесина!» Пельмень выдохнул. «Понятно. Ладно, хотел Саня помериться силами с местным бухариком. Вот тебе выпал уникальный шанс для реализации желания. Придется-таки писянами помериться». Пельмень огляделся и решил попытаться действовать хитростью. Поначалу дезориентировать синяка, а потом уже попереть на пролом. Схватил пепельницу со стола, доверху забитую окурками, и запустил ей в дядю Виталю. Тот, на удивление, ловко увернулся. В воздух взметнулось облако пепла, по подсобке разлетелись бычки. Не давая дяде Витале прийти в себя, пельмень следом швырнул стакан, из-за успевшего осесть пепельного облака. Стакан кувыркнулся в воздухе и ударил Бухарику прямо в лоб. Тот-то не видел летящего стакана. «Ух!» — дядя Виталя просил, хватаясь за стеллаж с банками, чтобы удержать шаткое равновесие. Затея оказалось так себе. Стеллаж покачнулся и завалился на старого алкаша всем своим весом, храня дядя Виталю под толщи стеклотары разного толка. Марать руки об алкаша Саня не стал, пусть живет. И, как оказывается, нормальный мужик оказался. Ну, а теперь валить. Пельмень подбежал к самогонному аппарату. Покидал все его комплектующие, кроме длинной металлической трубки прутка, в двадцатилитровый бидон. И, схватив в охапку, собирался убегать. Проток отдельно прихватил. Не тут-то было. Дядя Виталя, как какой-то чертов терминатор, восстал из-под толщи банок, уже поднимался на ноги. Прочухал, видать, что покушается на его самогонный аппарат. «Ты, добро, моя, не трожь, руки поотрываю!» Дальше больше. С воплем убью!» Дядя Виталя кинулся на пельмени, занося свой ломик для удара. Не вышло. Пока старый алкаш бежал и замахивался, Саня высвободил руку и пристрелил дядю Виталию. Наглухо. Разрядился коротким левым боковым точнёхонько в челюсть. Дядя Виталия, как волка Наздемир в бою сыржепрохаска, рухнул на рухнул земь, но только не на конвас ринга, а на грязный вонючий пол подсобки пункта приёма стеклотары, хорошенечко вспахав опухший пропятой рожей пол. Лом выпал из его рук, звякнув металлом. Саня пожал плечами, опустился на дно колена и перевернул дяди Виталю бок, Проверил, чтобы тот не заглотил язык. Но его в сторону не хватало, чтобы товарищ алкоголик после пропущенного удара двинул коней. Закончив, пельмень перехватил удобнее самогонный аппарат и пошел к выходу. На пороге уже стоял Сёма с охапкой литровых бутылок. Д-д-д-д. <на їхать> Пытался выдавить он, но что-то ни черта не получалось. Да, малой, дядя Виталий, оказывается, был тут. Прикинь дерьмо. Пришлось с ним переговорить по-своему. Ты его бы убил? С трудом справлялся с эмоциями Сема. Не убил, но каутировал. Через несколько минут придет в себя Я не сильно стукнул. Ясно. Малой облегченно выдохнул. Че ясно. Хватаем, что нужно, и валим нахер. Он ментов вызвал. Прикинь. Приедут в любой момент. Бля, Семыч закатил глаза. Вот тот же. Побежали. По пути пельмень наткнулся на ящик самогона, его-то прихватить с собой не успели. Малой, тормозни. Чего? Закинь мне сверху алкашку, будь другом. Сёма начал опускать те банки, которые уже держал. Две разбил нафиг, спешка никого не доводит до добра. Да что такое? возмущенно всплеснул руками. Быстрее давай, поторопил пельмень. «Прям сверху на аппарат клади, только не разбей!» Сёма схватил бутылки, погрузил сверху на аппарат. Пельмень потелепал к выходу. Сёма похватал оставшиеся банки и двинулся следом. Снаружи, где-то вдали, уже выла сирена подъезжающих ментов. «Давай, давай, давай!» — торопил малого пельмень. Закинул свое добро в багажник, ничего не раскладывая, как есть. Пока грузился Сёма, оббежал Мерс и нафиг посрывал отверткой номера. Вой сирены приближался, но теперь совершенно дебильная логистика и нумерация гаражного кооператива играла пацанам на руку. Ментам еще предстояло найти пункт приема стеклотары в этом лабиринте. И как же хотелось верить, что они заплутают и повернут не туда. Саня бросил на задние сиденья номера, прыгнул в машину. Прежде закинул туда тупящего Сёмыча и завел автомобиль. Как раз в тот момент, когда к пункту приема стеклотары выехала ментовская шаха, еще лимонного цвета. Хренушки менты заблудились, тут как тут. Саня крутанул ключ в коробке зажигания, и стоило завестись двигателю, как из динамиков заорала музыка. Ах, этот цвет прожекторов, и шконки панцирная сетка. Без проституток и воров, без проституток и воров, жизнь как без фантика конфетка. «Саня, выключи!» «Как?» Сёма начал тыкать на все подряд кнопки на мафоне с перепугу. Наговицын тотчас сменился Жуковым. «А куда сегодня еду я? Ай-яй, чтобы найти сегодня тебя. Ай-яй, со мной едет лучший друг. Нам хочется найти подруг». Саня и Сёма в голос заржали. «Ну блин, вот так получается». Мерс нагло обогнал ментов, как стоячих. Ментам тоже надо отдать должное, те быстро сориентировались, выполнили полицейский разворот, истошно засигналили и отправились в погоню. Но куда там? Шестисотый занырнул в поворот и Саня утопил гашетку. Мерседес играючи оторвался от преследователей, выехал из гаражного кооператива и теперь уже мчал по улице города. Пронесло. Фух. «Кажись, пельмень не договорил. На дорогу прямо перед шестисотом выбежала собака-дворняга. В 1991 году собаки еще не умели переходить дорогу по светофору. В это время не было такого оживленного движения и сумасшедшего числа машин. Поэтому пес, вышедший на дорогу, оказался тупым». Ну и, похоже, решил распрощаться с жизнью, встав посередине дороги, уставившись на летящий на всех парах Мерседес и виляя облезшим хвостиком. Саня крутанул рули и шестисотый со всего маху въехал в столб одного из фонарей уличного освещения.